Лают собаки, вернопутник деревней прошел. Ночной снегопад. Мэй-мэй. Месяц в небесах, будто скорчился весь от мороза. Похолодало. Исса. Лают собаки, нету камня, чтобы в них запустить. Зимняя луна. Тайги. На зимнем ветру одинокая птица застыла. Холодно, бедняжки. Сампу. Зимняя муха так и вьется вокруг меня. Одни мы в доме. Гедай. До самых костей пробирает холод в постели. Морозная ночь. Бусун. Снежный ком, снежный ком, До чего же быстро ты вырос, Катить не под силу. Ряд закура. Деревенский мальчишка с собачонкой на поводке, Зимние поля. Сики. Многие из приведенных выше хайку содержат в себе скрытый смысл, отгадать который можно лишь погрузившись в медитацию. При этом не следует стараться видеть за каждым словом или строкой какое-то конкретное логическое построение, знак, вещь, отношения. Нужно представлять смысл по принципу «все в одном и одно во всем» понять скрытое содержание хайку удается лишь путем изменения мыслительной деятельности сосредоточиваясь на одном и не выделяя ничего в этом случае появляется возможность перейти от текстового сообщения к внетекстовому бытию что влечет за собой размывание границ я слияние с контекстом трехстишия Хайку является хорошим иллюстратором той черты японского национального характера, которая раскрывает его подсознательный начало. Длительное и упорное культивирование этого жанра в японской поэзии породило и явление обратного эффекта. Хайку в известной степени способствовало закреплению у японцев идеи подсознательного как ведущего принципа жизни. Все виды японского искусства подчиняются его требованиям. В театральной жизни Японии принцип подсознательного наиболее ярко проявляется в представлениях театра но. Театр но Примечание. Но примерно значит умение, мастерство. По мнению японцев, но или ногаку Это самая строгая классика, по существу первая всесторонне развитая форма традиционного театра Японии. Возникновение театра «но» относится к первой половине XV века и связано с именем Дзэами, Сэами, Мотокио, 1363-1443 годы. Однако подлинного расцвета театр добился лишь в XVII веке, после установления господства сёгунов Токугава. Спектакли театра с 1603 года, с того времени, когда к власти пришел сёгун Токугава и Ясу, стали носить форму церемониала. Такими же стали и ежегодные его фестивали. Торжественными спектаклями отмечались с тех пор приход к власти нового правителя, бракосочетание знатных особ, назначение на высшие должности, рождение сыновей в знатных семьях, их совершеннолетие и так далее. Спектакли шли по несколько дней, смотреть их могли до пяти тысяч человек. Приглашение на такие спектакли считалось большой честью, за право быть приглашенными шла борьба по мере совершенствования искусства, но возникали различные школы. До наших дней их дошло пять. Канзе, Компару, Хосе, Конго и Кита. Первые четыре образовались в XIV-XV веках, последнее — в начале XVII века. Различие в школах носит формальный характер.